Глава тридцать восьмая В его ежедневнике нет ни одной записи. Никто ему не звонит. Никому не нужна помощь от старика, чьи навыки в современном мире утратили всякую ценность. В последний раз к нему обращались за помощью Холли Льюис и Ник Сильвер, и поглядите, чем это кончилось. Он может сидеть, ждать и жалеть себя, а может поднять зад с дивана и перейти к активным действиям. Он смотрит на семейный герб и девиз на латыни. Станет ли Роберт последним представителем своего рода, жившим в этом доме и на этой земле? Не оказался ли он глупее всех своих недалеких предков? Талантами Роберт никогда не блистал. В школе был середнячком, но в Оксфорде... Ему было заранее заготовлено тепленькое местечко. Он получил диплом по античной литературе, в которой не разбирался тогда и еще меньше разбирается сейчас. Потом надел костюм и поступил на работу в банк. Был ли он хорошим банкиром? Не лучше и не хуже любого другого. Роберту с рождения была уготована дорога без препятствий кроме тех, что он создавал себе сам. Он прожил жизнь в комфорте и не совершил ни одного маломальски примечательного поступка. Раньше у него были слуги, державшие дом в чистоте, и деньги, благодаря которым в очаге всегда теплился огонь. Две старые дамы, которые сегодня к нему приходили, Элизабет и Джойс, что они о нем подумали? такое впечатление он производит теперь? Лорд в старой одежде, со старомодной прической и со стариковским запахом. Иногда Роберт ездит в Файрхевен в кино. По средам скидка 50% для пенсионеров. Люди его возраста одеты по-разному. Они ходят в джинсах и худи, носят кроссовки. Он не может представить себя в джинсах и худи. Он достает одни и те же костюмы из одних и тех же шкафов, полирует одни и те же ботинки каждый день, но надевать их некуда. В кинотеатре так много парочек, а Роберт так и не научился толком общаться с женщинами. В этом как-то не было нужды. Он прожил беззаботную жизнь, ни в чем не нуждался, и в этом его беда как сложилась бы его жизнь в иных обстоятельствах. Родись он в обычном доме, в обычном городе, с обычными родителями, которые в семь лет не стали бы отправлять его в школу-интернат. Роберт подозревает, что из него не вышло бы ничего хорошего, ведь он не блистал ни умом, ни юмором, ни красотой. Он не блистал ничем. Теперь Роберту кажется, что он получил по заслугам. Один в холодном доме, чьи стены будто смеются над ним, а висящие на них портреты осуждают. Впрочем, кто они такие, чтобы его осуждать? Его суровые предки тоже умом не блистали, им просто повезло, что они жили в те времена, когда деньги еще не кончились. А Роберт не только оказался середнячком, но и не был везунчиком. Точнее, в начале жизни ему слишком часто везло, а потом везение иссякло. Так что же делать теперь, когда никто ему не поможет и не расчистит путь? Прежде он всегда знал, чего от него ждут, ведь все ему об этом говорили. Учителя, начальники, жены, механики, турагенты, врачи. А как быть теперь? Роберт смотрит на семейный герб. Вспоминает, как смотрел на него в день, когда его отослали в школу. Отец попросил мать уйти. Сказал, что им с сыном надо поговорить как мужчина с мужчиной. Роберт тогда еще не был мужчиной, а теперь, глядя на герб, понимает, что так им и не стал. Мужественность закаляется в испытаниях а на долю Роберта совсем не выпало испытаний. Отец встал за его спиной и взял его за плечи. «Запомни девиз нашей семьи, Роберт, следуй ему и никогда не свернешь с верного пути», — сказал он. «Аут-нека, аут-некаре. Neka, или ты убиваешь, или тебя». За годы девиз ни разу не помог Роберту. Если он и вспоминал его, то лишь в связи с отцом. Отец славился жестокостью и всю жизнь шел по головам. Но что, если отец был прав? Он умер в преклонном возрасте, купаясь в деньгах и ни в чем не раскаиваясь. А Роберт? Или ты убиваешь, или тебя? Что, если именно этот главный жизненный секрет всегда от него ускользал? Роберт Таунс решает, что с него хватит. Он должен взять ситуацию в свои руки. Можно сколько угодно сидеть и ждать, если сидишь в мягком кресле и куришь дорогую сигару. Но есть ли смысл сидеть и ждать в холодном, одиноком доме, зная, что на помощь никто не придет? Именно поэтому вчера Роберт Таунс позвонил в крепость. Еще есть время передумать, но Роберт сомневается, что передумает. Всю жизнь он только и делал, что держался в стороне. Настало время заявить о себе. В среду утром. Или ты убиваешь, или тебя. В среду утром он узнает, был ли прав его отец. Впервые с того дня, когда к нему пришли Холли Льюис и Ник Сильвер, лорд Таунс ощущает себя хозяином положения.